А законы там таковы, например. Кто имеет вала, обязан пасти общинное стадо один день. А кто никакого скота не имеет, два дня. Ну, бедняка везде обижают, сказал богаты. Но не по закону же. Нашелся умный парень и на этот закон, продолжал пророк. Послали его пасти стадо. Так он взял нож и весь скот переколол, а потом заявляет судьям. Тот, у кого была одна скотина, получает шкуру одного животного, а тот, кто скотины не имеет, получает две. Это по вашим же законам следует. Но им возразить было нечего, только с той поры чужакам они совсем не доверяют. Есть там и такой закон. Кто переходит реку по мосту, тот платит четыре монеты а тот, кто брод целых восемь. «С меня положим, и четырех не получишь», — сказал жихрь. «Да и какие у вас реки! У нас бы они ручейками считались. И те, гляжу, все пересохли». «На ночлег там оставаться тоже не следует», — сказал Вазопиил. «Ну, да ты не маленький и сам понимаешь. Если не натругаются, то обманут непременно». Вот один мой знакомый купец туда заехал. Всего добра у него было, осел да ковер. Ковер, правда, дорогой, в поры хотя бы и царю. Купец все деньги, считай, в него вложил. Вассанский ковер, загляденье, золотым шнуром перевязан. Я остановился-то, бедолага, вроде у знакомого человека. Погостил, собрался дальше в путь. «Где ковер?» — спрашивает у хозяина. «А тот ему». — Ковер? Какой ковер? — А, тебе, наверное, приснился ковер. Яркий был ковер, говоришь, вассанский. И шнур золотой тебе снился. Это, милый человек, сон хороший, к добру. Шнур означает долгую и счастливую жизнь, а многоцветие ковра — цветущий сад, хозяином которого ты в скорости станешь. Вот какой счастливый сон приснился тебе под моим кровом. Ну, купец, и потащил его к здешнему судья. Судья выслушал обе стороны и постановляет. Тот, кто оказал тебе столь радушный прием, издавна известен у нас как превосходный толкователь снов. Из-за толкования, да еще такое благоприятное, ты должен ему уплатить четыре серебряника, это не считая съеденного выпитого. Купец видит, что правды не добиться, решил побыстрее унести ноги. Глядит. У осла одно ухо отрезано. Он опять к судье, надеется хоть сколько-то получить за ущерб. Но судья и присудил хозяину-гостеприимцу держать осла у себя до тех пор, пока новое ухо не вырастет. «Да», — сказал жихарь, — «но нам-то терять нечего, ни ослов, ни ковров». «А хуже всего», — вздохнул пророк, — «там приходится нищим». «Хлеба такому никто не подаст, зато подают монеты, и на каждой монете подающий выцарапывает свое имя. Когда нищий помрет с голоду, они подойдут и деньги свои назад разберут». «Решено», — сказал жихарь, — «идем короткой дорогой». Что давно я за справедливость не ратовал, негодяев не лупцевал». «Да что мы против двух городов, начальник?» Спросил пророк и посмотрел на жихаре печально-печально Мерзостные городки располагались на двух полукруглых холмах И дорога пролегала как раз между ними Чуть в стороне от дороги курился дымок «Это под ними уголь горит», объяснил пророк «Угольный пласт, они его и подожгли, чтобы даже зимой тепло было» «Так у вас и зимы бывают!» — не поверил богатырь. «Бедному везде зима, начальник!» — сказал Вазопиил. Несмотря на злые нравы, караульная служба здесь была поставлена как надо. Путников уже ждали сразу перед городскими воротами. «Говорил я тебе, — заныл пророк, — не отбиться нам! Схватят и опозорят так, что лучше потом совсем не жить!» Жихарь поглядел на местное ополчение и решил, что да, пожалуй, погорячился. Хоть и сил вроде бы хватает, и симулякр под рукой, но он вещь своенравная, чем-то прикинется. Ополченцы садомские оделись в тяжелые латы. Из-под шлемов поблескивали нетерпеливые глазки, оттененные для красоты сажей. Румяные щечки, неприличные воину, были гладко выбриты. «К нам, к нам, противные!» — послышались голоса. Жихарь остановился и достал симулятор Тотчас рука его согнулась под неожиданной тяжестью. Умный меч превратился в толстую трубу с шестью дырками на торце. Сквозь трубу бежала стальная лента снаряжённые как бы толстыми медными костылями. «Хорошая дубина!» — с сомнением сказал пророк. И закричал. «Горе вам, племя гордое и жестоковыное! Горе вам, стоящим под стрелой, ибо обрушится стрела, и тот, кто стоял под ней, падет, а кто не стоял, пребудет в целости». «Горе вам, неосторожно обращающимся с газовыми баллонами, ибо настанет день, когда разорвутся они, и вас разорвут с собою!» «Горе вам, пренебрегающим резиновой обувью при высоком напряжении, ибо в руке его свыше тысячи вольт!» Покуда Вазопиил выкрикивал свои предупреждения, Жихарь торопливо пробовал разобраться с невиданным оружием. Потом все-таки нашел крючок наподобие арбалетного. И еле удержал трубу в руках. Она с огромной силой задергалась и замоталась в разные стороны. Уши сразу заложила от грохота.